Глава 16. Другая реальность. Вот уже не первый раз просыпаюсь со странной смесью досады, разочарования и предвкушения. И, похоже, все из-за того, что вижу потолок своего крошечного номера в гостинице и понимаю, что это реальный мир. Черт возьми, мне хватило недели, чтобы основательно подсесть на игру. Чего уж удивляться, что народ толпами валит в Эйдес, порой тратя последние деньги ради очередной сессии в одном из виртуальных миров. Эти штуки – позабористее любой наркоты. Сколько сейчас времени? НКИ, реагируя на мысленную команду, показал часы. В воздухе всплыли светящиеся цифры 0715. Я редко просыпаюсь так рано. Не то чтобы я сова, а просто... Часто мучим и бессонницей, могу большую часть ночи бродить где-нибудь или просто валяться на диване, смотря старые фильмы, и накачивая себя алкоголем, пока не вырублюсь. Но после того, как я стал подключаться к Эйдесу, с выпивкой завязал. Во-первых, понадобилась модификация моего уже изрядно устаревшего нейрокомпьютерного интерфейса, и врачи строго рекомендовали пару недель поберечься. Обычно я не очень-то слушаюсь врачей, но тут случай особый. Когда тебе ковыряются в мозгах, лучше не дергаться. Во-вторых, в эту самую ЭТ-фазу не погрузишься, когда пьян или под наркотой. Нарушаются какие-то там алгоритмы, и модем тебя просто не пустит даже в шлюз. А в-третьих, просто не хотелось. Сам в шоке. Наверное, это какой-то Психологически финт ушами из-за того, что в диких землях я по-прежнему не просыхаю. Я поднялся с койки и потопал в ванную. Долго полоскался под душем, сгоняя последние остатки сна, в комнате порылся в залежах пустых коробок из-под пиццы, нашел пару засохших, но еще вполне съедобных кусков. Запивать пришлось остатками выдохшейся газировки. Надо будет сегодня наконец выбраться из этой берлоги, закупить продуктов, и вызвать уборку в номер. По-моему, я уже два дня сижу здесь безвылазно. Или три. На часах 7.40. В Нью-Йорке на два часа больше, так что Дензел наверняка тоже на ногах. Какого черта он не звонит? Еще три дня назад после нашего с Брэндоном похода по желтым пещерам я связался с Дензелом и описал ситуацию. Выслушал кучу колкостей по поводу своей паранойи, и особенно по поводу того, что на старости лет ударился в виртуальные забавы, но он меня знал. Я бы с роду не стал звонить без веской на то причины. А причина была. Если Крысолов действительно обосновался в Диких Землях, это зацепка. По игровому аккаунту его точно можно вычислить. Дело за малым. Заставить сотрудничать администрацию этого виртуального мира. Но это, конечно, не так просто. Улик у нас нет, только мои подозрения – Ордер на этом основании не получишь, а без ордера пошлют нас админы подальше. К тому же я вообще не при исполнении. Вся надежда на связи Дензела и на его умение решать такие вопросы нестандартно. Но на это потребуется какое-то время, и возможно немалое. Я, дожевывая последний кусок своего нехитрого завтрака, вывел через НКИ фотографию Дензела. Она зависла передо мной в воздухе, обрамленная узким светящимся контуром. Звонить в итоге не стал, мы с ним и так разговаривали обо всем этом только вчера. Если бы что-то изменилось, он бы сразу сообщил, и при этом не постеснялся бы меня разбудить хоть среди ночи. Где-то на краю зрения замигал синий огонек, уведомление о текстовом сообщении. Тут же тренькнул короткий звуковой сигнал. От Брэндона. «Мистер Шарп, перезвоните мне, как проснетесь». «Не вопрос». Тут же вызывая его по видеосвязи, но он сбрасывает звонок. «Чуть позже, сейчас не могу говорить, вы сможете приехать?» Кто-то, наверное, начал бы расспрашивать, что, куда, зачем. Я лишь бросил в ответ «Да, скоро буду, уже по дороге к дверям». «Может, это, конечно, снова моя паранойя, но за все время, что мы проводим вместе в Диких Землях, в реале мы с брендоном не встречались с того самого первого раза». «Я не хотел лишний раз попадаться на глаза Хелен», да и он, думаю, держал все в тайне. Раз просит приехать, наверное, что-то серьезное. Тревога всю дорогу глодала меня изнутри, как хорек, мечущийся по тесной клетке. Брендон перезвонил, когда я был уже рядом с его домом. «Что, стряслось?» «Да нет, все уже вроде в порядке», не — не очень-то уверенно отозвался он. «Наверное, вам все-таки не стоит приезжать, тут полиция». «Ох, зря он это сказал». «Поздно, я уже поднимаюсь». На этаже перед входом в квартиру царил какой-то бедлам, воняло дымом и сженым пластиком, на стенах пестрели странные знаки, намалеванные красной и белой краской. Особенно много их было вокруг самой двери, а на полу перед ней и вовсе, будто какое-то чучело сожгли, распятое на кресте из наскоро раскрепленных между собой железных трубок. Желтой ленты, обычно опоясывающие место преступления, не было видно. Но рядом с открытой дверью действительно стоял коп в форме и разговаривал с Хелен. Та была слегка растрепанной, и на правой ладони у нее белела свежая повязка. В остальном вроде бы было все в порядке. Меня она заметила почти сразу, как я появился у лифта. «Что ты здесь делаешь?» «Заехал проверить, все ли в порядке. Что тут у вас?» Подойдя ближе, я получше рассмотрел нагроможденную возле дверей конструкцию, по привычке включив видеозапись через НКИ. Похоже на обычный манекен из тех, что используют в магазинах одежды. одетые в какое-то тряпье, почти полностью сгоревшее, вокруг него на полу нарисованный круг и все те же замысловатые знаки, что и на стенах. Тут же неподалеку валяется использованный огнетушитель. Рисунки оказались подозрительно знакомыми – Ах да, очень похоже на знаки Вуду из «Диких земель». Паскудство. Коп, обернувшись, смотрел на меня не очень-то дружелюбно. Я его не удостоил особым вниманием, хватило одного взгляда, чтобы про него все понять. Лет 40 вполне хорош собой, брюнет с короткой стрижкой, квадратным подбородком с ямочкой, с тонкими, четко очерченными губами. Немного смахивает на одного известного актера конца 20 века. Того, что играл в фильмах про британского суперагента. Только морда, конечно, не такая холеная. Обычный патрульный. Но в полиции довольно давно это видно по мелким деталям. Как держится, как носит форму, как закреплены штатные шокер и дубинка. Если за столько лет до сих пор не продвинулся, значит, либо не особо смышлен, либо проштрафился. Скорее, второе. А еще он не просто приехал на вызов. Он встречается с Хелен. Опять-таки достаточно взглянуть, как она дернулась к нему, когда он заговорил, как посмотрела. Впрочем, это уже давно не мое дело. «Что с рукой?» – спросил я Хелен. Немного обожглась, – отмахнулась она. «Я еще раз спрашиваю, что ты здесь делаешь. Я думала, ты уехал из города. Остались дела. Какие дела? Ты же сказал, что в отставке. Личные. Что-то знаете о том, что произошло?» – вклинился коп. «Ничего, может, ты расскажешь?» «С какой стати?» «Дам пару профессиональных советов», — вполне серьезно предложил я. «И даже попробовал улыбнуться, совсем доступным мне дружелюбием». «Советы мне не требуются», — скривился он, не сводя с меня внимательного взгляда. «Что собираешься писать в протоколе?» «Не надо никакого протокола», — вмешалась Хелен. «Брэндон уже объяснил, что кто-то из его приятелей неудачно пошутил». Я, наконец, разглядел и Брэндона. Он, сутулившись, стоял в прихожей и выглядел подавленным. Леминги? спросил я. Он едва заметно кивнул. «У этой куклы было лицо Брэндона», – дрогнувшим голосом сказала Хелен. «Как-то на 3D-принтере отпечатали, что ли. Говорят, это сейчас несложно. Но я поначалу опешила, а потом... Все это вспыхнуло». Она поджала губы, пытаясь совладать с собой, но, похоже, она и правда здорово напугалась. «Началось. Пытаются запугать. Ну, впрочем, это лучше, чем если бы напрямую изловили где-нибудь и проломили череп. Брендон, конечно, говорил, что за Колом, Диксонами и остальными их приятелями из Леммингов пока ничего серьезного не было замечено. Но все случается в первый раз. Ладно, с этим ясно. Дальше торчать здесь нет смысла. Зато можно попробовать найти тех, кто это сделал. Это будет несложно». Вдруг поймал себя на дурацкой мысли, а ведь мне приятно, что брендон написал мне. Выходит, он рассчитывает на мою помощь, не только в игре, но и в реале. А я и рад. Прибежал по первому же зову. Черт возьми, как же человеку важно быть хоть кому-то нужным. Вот если бы еще родная дочь не смотрела на тебя, как на собачьи фекалии... Ладно, я, пожалуй, пойду. Постойте-ка. Полицейский цепко ухватил меня за рукав. Я с трудом подавил рефлекс и не шваркнул его об каким-нибудь шальным приемом айкидо. «Не имей такой привычки трогать незнакомых людей руками, приятель», – посоветовал я, натянуто улыбнувшись. «Шарп!» – отдернула меня Хелен и тихо добавила. «Пожалуйста». Я повернулся мимоходом, отметив, что на руке у копа обручальное кольцо. «Ладно, это тем более не мое дело». «Ну так что?» «Вы упомянули каких-то лимингов «Местный клуб, по интересам. Проще будет расспросить об этом у Брэндона». «Но вы-то откуда о них знаете?» «Да так. Тоже тусуюсь с молодежью. А что, не похоже?» «Не похоже», — огрызнулся коп, подходя ко мне совсем уж вплотную. «Дерек!» — тем же тоном воскликнула Хелен. «Не надо!» «Кто это такой вообще?» «Это... мой отец». «Но ты же говорила…» «Неважно! Он уже уходит!» Хелен требовательно взглянула на меня, скрестив руки на груди. Я потопал к лифту. Не успел доехать до первого этажа, как через НКИ снова пришло текстовое сообщение от Брэндона «Подождите меня на парковке». Мы встретились в той самой подсобке рядом с пожарной лестницей, где в свое время Брэндон укрыл меня от банды Коула. Брэндон, вздохнув, уселся на один из стоявших у стены контейнеров. Я сел рядом. «Вы уж извините, что так получилось, мистер Шарп. Не надо было мне вас звать. Просто я запаниковал немного. Все ты правильно сделал. Ты лучше расскажи подробнее, что произошло». «Да нечего особо рассказывать. Вы все видели. Рано утром в дверь позвонили, открыла мама. Я немного не успел, а там... Больше ничего? Самого Коула с приятелями видел накануне?» Он куда-то пропадал на несколько дней, но вчера появился, был вчера в кафе. Но ко мне он не цеплялся, наоборот, делал вид, что не замечает. «Есть возможность в ближайшие дни не высовываться из дома?» «Попробую», – уныло отозвался он. «Не хандри», – я потрепал его по плечу. «Я тебя прикрою, если что». Говорил я на полном серьезе. Раз уж дело приняло такой оборот, то придется поупражняться в искусстве наружной слежки. Чем еще заниматься копу на пенсии?» «Да я не столько из-за этого. С матерью поссорились опять. Из-за меня? Угу. А вот тут мне крыть было нечем». «Как вы так умудрились-то, мистер Шарп?» – спросил брендон после долгой паузы. «Я и сам себе этот вопрос задавал частенько, особенно в последнее время». «Да какой смысл об этом теперь трепаться, старина? Прошлого все равно не вернешь». Знаешь, я ведь даже помню тот самый момент, когда все было кончено. С Лорой мы тогда уже были в разводе, но Хелен я время от времени навещал. Твоей матери было лет восемь. Нет, как раз исполнялось 9 Я пообещал приехать к ней на день рождения. И не приехали? Как зло буквально за день до ее дня рождения началась жуткая заваруха на моем участке. Замес между двумя бандами. Но про день рождения Хелен я помнил, даже во всей этой кутерьме. Подарок умудрился купить, заскочив в торговый центр буквально минут на десять. Подарок был не Ахти, какой-то там дурацкий толстый медведь, сверху плюшевый, но с электроникой внутри, вроде как даже с искусственным интеллектом. Тогда такие игрушки модные были. Таскал его потом больше суток с собой за пазухой, чтобы не потерять. А потом? А потом меня подстрелили. Врачи кое-как успели заштопать меня, и я тут же сбежал из госпиталя. Поехал к Лоре, но было уже поздно, около полуночи. Конечно, праздник уже закончился, Лора меня даже на порог не пустила. Встретила на крыльце и... Мы много раз до этого ругались, но в этот раз в ней будто окончательно что-то перегорело. Особенно, когда я вспомнил про подарок. Достал из-за пазухи этого медведя, а он весь в моей кровище. Пока ехал, повязки... Закровоточили, а я и не заметил. Отправила она его в мусорный бак, а на следующий день подала в суд, чтобы ограничить мое общение с дочерью. Ну, ее тоже можно понять. Она устала от всего этого. Устала бояться постоянно. И объяснять Хелен, почему я опять пообещал прийти, но не пришел. Судебный запрет разве до сих пор действует? Да, он был бессрочный. Чтобы его снять, нужно снова подавать в суд, но сейчас, после стольких лет, не думаю, что в этом есть смысл. Лора умерла, а твоя мать... Я в тот вечер, оставшись один под дверями их дома, еще какое-то время стоял у выхода, в свете фонаря, а потом прошел прочь, но напоследок оглянулся, и вдруг увидел Хелен. Она стояла на подоконнике своей спальни, прижавшись лицом к стеклу и смотрела на меня, а потом отвернулась и исчезла и Я в тот момент окончательно понял, что потерял семью. Чувствовал себя так, будто я и сам вышвырнут в мусорный бак, как тот гребаный Винни-Пух. Брэндон молча дослушал, поджав губы и кивая. Снова повисла долгая неловкая пауза. «Тедди», — вдруг сказал он. «Чего?» «Не Винни-Пух, а медвежонок Тедди. Ну, может быть, я уже не помню». «А тебе что, Хелен тоже рассказывала эту историю?» «Нет, и она, и бабушка вообще о вас не рассказывали, даже когда я просил. Но этот медвежонок стоит у мамы в спальне на отдельной полке, сколько я себя помню. И теперь я понимаю, почему он в каких-то бурых пятнах, и почему мама не разрешала мне с ним играть в детстве». Я лишь кивнул, борясь с комом в горле. Понятия не имел, что тут сказать. Что я болван? Это и так, похоже, всем понятно. Ладно, я, пожалуй, пойду, мистер Шарп. Брендон спрыгнул с контейнера. Что дальше-то, напарник? Наши планы в силе? Он чуть помедлив кивнул. Я думаю, да. Отступать-то особо некуда. Но в реале нам лучше больше не пересекаться. Я обещал матери. Она беспокоится за меня. Понимаю. Постараюсь тебя больше так не подставлять. Уже возле дверей он обернулся через плечо и добавил «Насчет мамы, я попробую с ней поговорить». Я не ответил. Чего мне сейчас не хватало, так это хорошего виски или еще чего покрепче. Первым порывом было добраться до ближайшего магазина, затариться спиртным и снова запереться в своем номере гостиницы, но я обрезгливо отбросил эту мысль. Я и так слишком много времени в своей жизни проводил, заливая алкоголем чувство вины и купаясь в жалости к себе. Хватит быть таким мудаком, Шарп. Надо встряхнуться. Тем более, что у тебя есть дело. До самого глубокого вечера я колесил по городу на арендованном стареньком авто. Удалось выследить кола, а потом и его приятелей Диксонов. Диксоны выглядели не так, как в диких землях, и без прямой наводки я бы их не узнал. Да и Кол был сам на себя не похож. Одет был неприметно, вел себя ниже травы, тише воды. Подозрительно это все. Коул и его приятели весь день передвигались по городу, выбирая какие-то захолустные места. Недостроенный мост, парк, заброшенное сгоревшее здание стадиона на окраине города. Я все-таки позвонил Дензелу. «Пока никаких новостей, Шарп». «Да я понял». Я немного по другому делу. Ты не пробовал пробивать у местных по поводу банды леммингов? Пробовал, едва насмех не подняли. Не банды это. Так, малолетки. Зарегистрировано на них несколько приводов за вандализм и за легкие наркотики. Употребление, хранение, а продажа пока не попадались. А вообще как здесь с этим? Кто-нибудь наркотой промышляет? По старой схеме, через тайные закладки по городу. Насчет этого не узнавал, но могу сделать запрос. Это важно? Да хрен его знает. Просто тут один старый знакомый себя ведет довольно подозрительно. Очень похоже на то, что ездит по закладкам. Вот только что в них? Бабло или дурь? Тебе там что, заняться нечем на пенсии? Или это все та же история с твоим внуком? Да тут все одно к одному. Ну, если отыщешь тайник, я... Поспособствую, чтобы местные взяли в оборот это дело. Но сам не суйся. Ты не при исполнении. Да понял я, понял. А с дикими землями как? Сам, как думаешь, получится выбить ордер?» «Шарп, я тебя не узнаю». «Ты что, так нервничаешь?» «Сказал же, попробую. Вопрос нескольких дней». «Ладно, понял. И еще одно. Только не вздумай ржать». Раз уж ты общаешься с этими хмырями из Администрации Диких Земель, попробуй разузнать у них кое-что. Мне нужно полное описание сета Повелителя Духов. Чего-чего? Это такой набор артефактов в игре. Каждый сам по себе обладает сильной магией, но собранные вместе они становятся еще сильнее. У нас с Брэндоном есть один из артефактов – Маска Осайи. На игровых форумах он отыскал информацию, что квест на трость Омулу вроде бы можно взять где-то в землях хандааров. Мы сейчас туда и движемся, но было бы здорово знать и местоположение остальных артефактов. Ну чего молчишь? Шарп. Да тут не смеяться, тут рыдать хочется. Ты это вообще серьезно? Ты ФБР подключаешь для того, чтобы пробивать инфу про какую-то игрушку? Профессор, то есть Крысолов, охотится за этим сетом. Думаю, это неспроста. И я тебе клянусь, мне не до шуток. Я уже в этой игре столько дерьма всякого повидал, особенно в желтых пещерах. С помощью местной магии можно здорово промыть мозги. Оно и видно. Я скрипнул зубами, но сдержался. Еще пару недель назад, и я бы на его месте вел себя так же. Послушай, Дензел. Был там один момент в этих желтых пещерах. У меня были галлюцинации. Весь Эйдос – сплошная галлюцинация. Я не об этом. Я видел девчонку. Одну из жертв крысолова. Ну помнишь та, которая повесилась? Разработчики не могли знать о ней. Значит, это не нарисованная вир-дизайнерами страшилка. Это именно мои потаенные страхи. Они каким-то образом вытянули их из меня. Хочешь сказать? Да, черт возьми. Какая-то психотропная херня. Я так понял, некоторые ветки магии в диких землях на этом здорово завязаны гипноз, подавление воли и всякая такая хрень. В Эйдосе ведь можно имитировать самое разное воздействие на мозг, верно? Да, но есть куча ограничений даже для игр 18+. Слушай, а ведь ты подбросил мне отличный аргумент для переговоров. Если разработчики Диких Земель перебарщивают с этими вещами, то это повод их здорово прищучить. Уж постарайся и разузнай про Повелителя Духов. Судя по всему, Сет дает неслабый бонус именно к такому вот контролю над разумом. Смекаешь? Крысолов и без такого оружия 10 молодых балбесов до самоубийства довел. Представляешь, что он наворотит сейчас? Понял, Шарп. Буду на связи. Отбой. Машина Коула свернула в узкий проулок, судя по карте, ведущей к свалке металлолома. Уже начинало темнеть, ехали мы с включенными фарами... Я немного отстал, чтобы не светиться, и свернул в боковой проулок. Проехал чуть дальше, остановившись на эстакаде, которая шла вдоль южной границы свалки. Отсюда было хорошо видно движущееся пятно света от фар машины Коула. Вот он остановился, вместе с двумя дружками вышел из машины. Рассредоточились, обшаривая пространство вокруг лучами ручных фонарей. Ну вот, на один из вопросов ответ уже есть. Что-то ищут, они прячут. Самое время их спугнуть. Я через функцию анонимного вызова сообщил в полицию, что трое неизвестных устроили перестрелку на свалке металлолома. На этот код патрульные должны были прибыть быстрее всего, тем более, что дорожных пробок тут нет, это не Нью-Йорк. Приехали даже быстрее, чем я ожидал, трех минут не прошло. Все это время я наблюдал за леммингами. Те явно искали какое-то конкретное место. Не то по координатам, не то по приметам. В конце концов, они... Все втроем скучковались рядом с нагроможденными друг на друга ржавыми автомобильными остовами. Кто-то из троицы как раз пытался забраться на вершину этой башни, когда появилась полиция. Копы влетели на территорию свалки, не скрываясь, да еще и со светомузыкой. И видно, их было издалека, так что малолетки бросились в рассыпную. Один из них, я не разглядел, кто именно, добежал до машины и попробовал удрать. Копы увязались следом. Ну и отлично, ребятам будет чем себя занять этим вечером. Прогуляюсь и я. Я покружил по свалке, отыскав ту самую башню из металлолома. Несколько проржавевших насквозь старых машин были установлены друг на друга, так что у нижних крыши прогнулись до самых сидений. Похоже, закладка была где-то там, наверху. Скорее всего, вон в том белом седане, пятом снизу. У него багажник слегка приоткрыт. Я кряхтя полез вверх, опасливо замирая каждый раз, когда эта груда металлолома начинала скрижетать под моим весом. Староват я уже для таких упражнений. Крышка багажника приоткрылась с резким, пробирающим до печенок скрипом. Я посветил карманным фонариком по его темным внутренностям. Тайник обнаружился в отсеке из-под запаски. Неожиданно тяжелый сверток, завернутый в черную, непромокаемую пленку. Бинго! Я спрятал сверток за пазуху и поспешил к своей машине. Где-то неподалеку до сих пор завывали отголоски полицейской сирены, да и кто-то из дружков Коула мог меня здесь увидеть. Только четверть часа спустя, уже подъезжая к стоянке, на которой нужно было сдать арендованную машину, я достал сверток и положил его на колени. Ну что ж, посмотрим, что же за грешки водятся за Коулом. Сдается мне, эта шпана уже готова выходить на новый уровень. «Запечатано-то как? Слой пленки, под ним несколько слоев плотной ткани, потом промасленная бумага. Да что там у вас?» Я, наконец, размотал последний слой. «Твою мать!» Под последней оберткой тускло блеснул вороненный ствол пистолета.